Глава 13. Замыслы Гаттераса. Шенден, Уэлл, Джонсон и доктор собрались в капитанской каюте. "Господа", сказал Гаттерас спокойным, тихим и вместе с тем повелительным голосом. "Вы знаете уже, что я хочу идти к полюсу. Прошу вас, скажите ваше мнение относительно этого предприятия." Вы что об этом думаете, Шенден? Думать не моё дело, капитан, отвечал холодно Шенден. Моё дело подиноваться. Шенден сказал Gotteras. Я прошу вас только сказать, что вы думаете о моём намерении идти к полюсу. Можно рассчитывать тут на успех? Я могу только привести факты, капитан, отвечал Шенден. До сих пор подобные попытки всегда кончались неудачно, даже плохо. Я желаю, чтобы мы были счастливее других. Мы будем счастливее. А вы, господа, что думаете? Да мне кажется, что всё это исполнимо, капитан отвечал доктор. Ведь яснее дня, что рано или поздно мореплаватели достигнут северного полюса. Отчего же нам не пробраться туда? Очень может быть, что мы и проберёмся. У нас есть основания надеяться, что доберёмся. Всё приспособлено к этому путешествию, все меры приняты. К тому же мы пользуемся опытностью наших предшественников. Кстати, Шендун, я вам очень признателен за снаряжение форварда. Шендун холодно поклонился. Между матросами есть недовольные, но я надеюсь, что недовольство это рассеется, продолжал капитан. «Вас, господа», — он обратился к Уэлю и Джонсону, — «я считаю за надёжных помощников». «Я уж обещал служить на форварде верой и правдой, так вы можете быть спокойны, капитан, хотя, по-моему, вы задумали опасное дело, а всё-таки я не отстану от вас». «Можете на меня рассчитывать», — сказал Джонсон. «И на меня тоже», — сказал Уэль. «Вас, доктор, я и не спрашиваю», — сказал Гаттерас. «И не спрашивайте». ответил доктор. «Теперь, господа, — сказал Гаттерас, позвольте мне вам объяснить, на чем основывается моя надежда достигнуть полюса». В 1816 году Нептун из Эбердина поднялся на север Шпицбергена до 82 градуса. В 1826 году знаменитой паре тоже отправился от мыса Шпицбергена, поставил лодки на полозья и таким образом поднялся к северу на 150 миль. В 1852 году капитан Ингельфильд пробрался в Смитов пролив до 78 градусов 35 минут северной широты. Все эти корабли английские и командовали ими наши земляки, англичане. Катер раз приостановился. Я должен прибавить, снова продолжал он несколько принуждённо. Что в 1854 году американец Кен, командир успеха, поднялся ещё выше, а его лейтенант Мартон успел пробраться по ледяным полям за 82°. Все они утверждают, что за этими широтами бассейн совершенно свободен от льдов. Бассейн свободный ото льдов, вскрикнул Шенден. Да это невозможно. У Гатераса сверкнули на мгновение глаза, но он ответил спокойно. "Заметьте, Шенден, что я привожу факты и имена. Я прибавлю ещё, что в 1851 году капитан Пенни остановился у берега Уэллингтонского канала, и его лейтенант Стюарт видел свободное море. То же самое подтвердил Бельчер. В 1853 году во время своей зимовки у Нартунберленском заливе, под 76 градусом 52 минуты широты и 99 градусом 20 минуты западной долготы, он заметил море без льда. Эти донесения верны, неоспоримы. Не верить им может только тот, кто не желает верить. Но капитан, эти факты так противоречат вовсе нет, Шендон. Вовсе нет, крикнул доктор. Эти факты ничуть не противоречат науке, ничуть! Капитан, вы позволите мне объяснить? Сделайте одолжение, доктор, отвечал Гаттерас. Слушайте, Шендон, самый холодный пункт земного шара не на самом полюсе. Он от полюса отстоит подобно магнитному полюсу земли. на несколько градусов. Вычисления физиков показывают на нашем полушарии два холодных полюса: один в Азии под 79 градусом 30 минутой северной широты и 120 градусом восточной долготы, другой в Америке под 78 градусом северной широты и 97 градусом западной долготы. Последний, как видите, находится больше, чем на двадцать градусов ниже полюса. Ну, спрашиваю вас, почему же около полюса море не может быть так же свободно ото льдов, как летом под шестьдесят шестым градусом, то есть на юге Баффинного залива? Господин Клоубони как по книжке читает, сказал Джонсон. Пожалуй, что господин доктор дело говорит, сказал Уэль. Всё это одни предположения, возразил Шендон. Мечты. Прозвольте, Шендон, сказал Гаттерас. Одно из двух: или море свободно ото льдов, или нет. В том и другом случае это не мешает нам достигнуть полюса. Если море свободно, мы пройдём туда на форварде, если море подо льдом, мы попробуем добраться туда на санях. Согласитесь, что это ведь исполнимо. Если мы дойдём на бриге до 83 градуса, нам останется до полюса не больше 425 миль. Длина градуса широты около экватора 60 морских миль, около полюса, вследствие сжатия земного шара, градус несколько больше, около 60,7 миль. Да, «Что значит четыреста двадцать пять миль?» — с жаром сказал доктор. «Вон один казак, Алексей Марков, запрёк сани собак, да как ни в чём не бывало прокатил восемьсот миль по ледовитому морю вдоль северного берега России. Восемьсот миль в двадцать четыре дня!» «Что же, Шендон, — сказал гад Террас, — вы полагаете, что англичанам далеко до казацкой удали?» англиччане никому ни в чём не уступят пылко вступился доктор вы молчите шенден спросил капитан капитан отвечал холодно шенден я могу только повторить сказанное мною я буду повиноваться прекрасно теперь надо подумать о настоящем нас заперло льдами и добраться в нынешнем году до смиттова пролива мне кажется невозможным вот что я думаю сделать Гаттерас разложил на столе превосходную карту, изданную в 1859 году. «Не угодно ли следить по карте?» — сказал он. «Вот смотрите. Если Смитов пролив задвинуло льдами, то на западной стороне Баффинного моря Ланкастров пролив свободен. Надо подняться по Ланкастрову до Бароузского пролива, а оттуда до острова Бичи». По этому пути 100 раз уже проходили парусные суда. Так на винтовом бриге мы пройдём без затруднений. Добравшись до острова Бичи, мы поднимемся вдоль Уэллингтонского канала как можно дальше на север, до того места, где он соединяется с каналом Королевы. Отсюда видели уже свободное море. У нас всего 20 мая. Если всё поблагоприятствует, то через месяц мы достигнем этого пункта. А оттуда до полюса просто рукой подать. Как вы полагаете, господа? Да, я полагаю, что это точно самая настоящая дорога, сказал Джонсон. Завтра мы по ней и пустимся. Сегодня отдохнём. Шендон, Уэлл и Джонсон вышли из капитанской каюты. Гаттер раз посмотрел вслед Шендону. Доктор, сказал он. вот человек, на которого я уже не могу ни рассчитывать, ни положиться. На другой день рано утром капитан велел спустить лодку и отправился осматривать ледяные поля и горы, окружавшие и теснившие проход. Проход был менее 100 сажен шириною, и впереди угрожало, что он ещё больше сузится. Лёд постоянно напирал с обеих сторон, оказывалось необходимым сделать пролом, иначе форвард му папастце ледяные тиски. Гад-то раз приказал прорубить ступени в ледяной стене и по ним забрался на вершину ледяного утёса. Оттуда он увидал, что есть возможность пробиться к юго-западу. По его приказанию выдолбили яму на вершине и устроили там мину. Работа кипела, и всё было готово в один день. На взрыв ледяных полей обыкновенно полагается 8 или 10 фунтов пороху. Но эта ледяная громада была не чета полям. Гаттерас велел положить 100 фунтов пороху. Конечно, все как следует наперед рассчитали и устроили так, чтобы летящие обломки отправлялись не на головы работников. Фитиль обернули гуттаперчей и выпустили наружу. Внизу галереи, а галерею напихали снегом – и ледяными осколками. За ночь это должно было смерзнуть и отвердеть, как гранит. Дул восточный ветер, и температура опустилась до минус 11 градусов. Во вторник в 7 часов утра Форвард был на готове лететь, как только откроется какой-нибудь путь. Джонсону было поручено зажечь фитиль. Было рассчитано, чтобы порох вспыхнул только через полчаса после зажения фитиля. Джонсон, значит, имел время возвратиться на корабль. Он отправился, зажег фитиль и через десять минут был уже снова на форварде на своем посту. Погода была сухая и довольно ясная. Снег перестал падать. Экипаж собрался на палубе. Гаттера стоял с Шендоном и с доктором на юте и считал по хронометру минуты. В восемь часов тридцать шесть минут раздался глухой треск и громаду взорвало. Взрыв был тише, чем ожидали. Профиль гор тотчас преобразился, как после землетрясения. Густой белый дым высоким столбом поднялся к небу, и продолживатые расщелины избороздили ледяную громаду, а вершина её, подкинутая вверх, снова сыпалась обломками в море. Но проход всё ещё не был свободен. Огромный осколок льда Повалившиеся с вершины перекинулись на соседние утёсы, будто арки, и висели в воздухе. Каждую минуту можно было опасаться, что они грохнут и опять загородят проход. Олстен крикнул гад ты раз. Олстен подбежал. Зарядите пушку тройным зарядом пороху. Что же это, капитан? Мы атакуем эти утёсы ядрами? Нет, не ядрами. Ядер не надо, а только тройной заряд пороху. Пушка была заряжена. Ещё новая затея без ядра, пробормотал Шенден. Увидим, что выйдет, а потом уж и скажем, какова затея. отвечал ему доктор. Готово, капитан, сказал Олстен. Хорошо, отвечал Гаттарас. Брентон, подвиньтесь несколько вперёд. Форвард несколько приблизился к вззорванной горе. Гаттарас крикнул: "Пли!" прокатился глухой рокот и громадные обломки рухнули в море. Оказалось, что достаточно было сотрясения воздуха, чтобы их повалить. Быстрый ход, кричал Гатрас машинистам. Джонсон, держите в проход Форвард на всех парах пронёсся в образовавшийся проход. Едва успел он пронестись, как льды снова сомкнулись за ним. Ура! крикнул единодушно весь экипаж. Ура, Джон Гатеррас!